Лиза старалась не смотреть на тело убитой. Сердце переворачивалось от жалости к жестоко растерзанной женщине. Оставалось только надеяться, что она умерла сразу, и большинство повреждений нанесены уже посмертно. Вася принес ей из кухни табуретку, и, сев в дверях, чтобы можно было не видеть тело и убийцу, пристёгнутого к батарее двумя парами наручников, она приготовилась записывать за судебно-медицинским экспертом. Обычная малогабаритка, каких миллионы. Может быть, чуть более чистенькая и ухоженная, чем другие. Лиза уставилась на сувенир из мешковины на стене. Дымовой, с соломенными волосами, призванный нести в дом уют и счастье, безмятежно улыбался. Шаларь быстро прошел мимо нее, разминая в пальцах сигарету, и через секунду с лестницы потянула дымом. Лизе вдруг захотелось прикрикнуть: мол, нехорошо, если пропахнет такая аккуратная квартирка но она сразу вспомнила, что это теперь не важно. Вид тела подействовал шокирующе на всю следственную бригаду. Каждый спасался как мог. Вася курил одну сигарету за другой, Лиза обращала внимание на какие-то посторонние детали, а судебный медик Анвар Борисович разговаривал с коллегами со скорой, оттягивая начало осмотра трупа. Лиза понимала, что как следователь должна организовать работу группы и преодолеть овладевшую всеми растерянность. Она выпрямилась и случайно поймала взгляд убийцы. Там была такая бездна, такая пустота. «Анвар Борисович, приступайте, будьте добры», — сказала она тихо. Докторам со скорой она мягко предложила ждать психиатрическую бригаду на улице. Подозреваемый надежно фиксирован, а находиться рядом с телом коллеги, который ты два часа назад живой и здоровый отпустил на вызов, очень тяжело. Потерпевшая служила врачом неотложной помощи. Когда поступил вызов, мужчина, 25 лет, сильная головная боль. Диспетчер решила, что это один из легиона избалованных бесплатной медициной наглых граждан, вызывающих скорую на температуру 37,2, похмелье, сильное и не очень, и, по прочим столь же важным поводом, за который в любой другой точке земного шара его не только бы заставили платить из собственного кармана, но и присудили немаленький штраф. Предполагалось, что помощь будет заключаться в измерении давления, таблетки анальгина и ненавязчивый санпросвет работе, о функциях скорой помощи. Врач взяла чемодан и поднялась в квартиру. Водитель ждал возле подъезда, уткнувшись в телефон. Как раз у него развернулась интересная дискуссия в социальной сети. И опомнился парнишка только через час. Несмотря на молодой возраст, он имел уже достаточно опыта, чтобы заподозрить неладное. Если головная боль обернулась каким-нибудь серьезным заболеванием, врач должна была как минимум попросить его метнуться на подстанцию за фельдшером или послать по квартирам за соседями, чтобы помогли нести носилки. Водитель позвонил своему доктору на телефон, но звонок сбросили. Парень насторожился. Если бы врач была занята какой-нибудь манипуляцией, просто не ответила бы. Уточнив у диспетчера номер квартиры, водитель поднялся на этаж, позвонил но никто не открыл. Послушал под дверью тишина, какой не должно быть, если работает скорая помощь. Доложил на подстанцию. Оттуда вызвали наряд полиции, МЧС и вскрыли дверь. На секунду показалось, что тревога напрасна, но, миновав чистенький коридор, вошли в комнату и отшатнулись. Доктор лежала на полу с почти отсеченной головой, а над ее телом стоял молодой человек, и безмятежно улыбался. Убийца успел сильно изувечить тело, и полицейские в первую секунду растерялись, так что, как они потом сказали Лизе по секрету, у парня хватило бы времени совершить самоубийство или кинуться с ножом на кого-то из них. Но он не оказывал сопротивления, спокойно дал себя обезоружить и пристегнуть к батарее. Похож был на сильно пьяного или наркомана. Лиза снова покосилась на убийцу. Сейчас он сидел с абсолютно пустым лицом. Такое не бывает у пьяных. Она записывала за судебным медиком, стараясь не вникать в смысл его слов, и думала, как страшно погибла женщина. Пришла в дом помочь и погибла. Хлопнула дверь, и за спиной Лиза услышала тяжелые шаги Зиганшина. «Что тут у вас?» — сказал он напористо. «Сказали, расчлененка?» Лиза поднялась со своей табуретки, пропуская его в комнату. «Вот и хорошо, что приехал», — неожиданно подумала она. «Ночь Крима ничем не проймешь, и, оставаясь спокойным, он сможет нас взбодрить». Но Мстислав Юрьевич вдруг явственно побледнел и сделал движение, чтобы схватиться за косяк, но опомнился и опустил руку. Шагнул к трупу, наклонился, всматриваясь в лицо, но она была так изуродована и покрыта запекшейся кровью, что Крим отшатнулся. «Фамилия?» — спросил он сиплым голосом. «Лиза, фамилия ее как?» «Терентьева. Как Терентьева?» Зиганшин повернулся к батарее, где сидел убийца. И парень, до этой минуты не реагировавший на происходящее, вдруг рассмеялся. Жутко было видеть, как смеется перемазанный кровью человек с пустыми глазами. А еще страшнее, что у Зиганшина стало такое же пустое лицо. Такие вещи не должны происходить с людьми. Дальнейшее Лиза помнила, как будто в замедленной съемке. Рука Зиганшина потянулась к кобуре. Он достал пистолет, передернул затвор и стал наводить на убийцу. Все отшатнулись. Лиза только потом сообразила, как это было опасно подходить к человеку в аффекте, когда у него огнестрельное оружие в руках. Она вообще ни о чем не думала, когда встала перед Зиганшином и взяла его руку с пистолетом, понимая, что Ночкрим с легкостью может сбросить ее захват и выстрелить. Зиганшин опустил руку, но мышцы его оставались напряжены, и Лиза понимала, ни за что нельзя ручаться, пока пистолет у него в ладони. Вася с патрульными и Анвар Борисович застыли. Не от страха, нет. Все понимали, если сейчас набросится на ночь Крима, начнется драка, оружие выстрелит, может быть, даже против желания своего владельца. И тут уж как Бог расположит, кто из них окажется убит. Уберите сами, шепнула ему Лиза. Положите в кобуру». Они постояли немного, держась за руки, как старые друзья. И это были не самые легкие секунды в жизни Лизы. Потихоньку до нее начала доходить мудрость коллег: лучше все-таки позволить застрелить подозреваемого при попытке к бегству, чем самому оказаться убитым. Лицо Зиганшина было совсем близко, она видела, как дрожат его губы, и думала, что он сейчас убьет ее как досадную помеху. Но отступать было уже нельзя. Где-то она читала, что нельзя смотреть хищникам прямо в глаза, и теперь тщательно отводила взгляд. Наконец он убрал оружие в кабуру и отвернулся. «Наташа», — сказал он, наклонился к телу, кажется, хотел закрыть убитые глаза, но отдернул руку и быстро вышел из квартиры. Лиза упала на табуретку и подняла с пола свою папку. Взяв ручку, она обнаружила, что руки ее трясутся, а сердце колотится, как бешеное. Все могло кончиться секунду назад. От этой мысли стало так страшно, будто Зиганшин до сих пор стоял над ней с пистолетом. «Сейчас забыли», — еле выговорила она. «Не до этого. Вася, пожалуйста, посмотри за ним. Надо убедиться, что он успокоился». Шаларь кивнул и вышел, а Лиза продолжала писать протокол. Подъехала психиатрическая бригада, забрала убийцу. И Лиза спустилась на улицу, чувствуя, что если не подышит свежим воздухом, потеряет сознание. Скорая с подстанции погибшей так и стояла во дворе. Боковая дверь была отодвинута, Лиза заглянула в салон и увидела там Зиганшина. Он сидел, согнув в локте руку с закатанным рукавом рубашки. Значит, доктора оказали ему необходимую помощь. Машина стояла возле большого куста жасмина, так что его ветви, усеянные белыми цветами, нависали над ней. Небольшой, еле заметный ветер сдувал лепестки, и они, кружась, падали на землю. Лиза отвернулась. Как это может быть в одном и том же мире такая красота и то, что наверху? Один медик сидел вместе с ночкримом, а другой курил поодаль, глубоко затягиваясь и нервно стряхивая пепел. Лиза попросила сигарету. «Это брат ее», — сказал Фельчер, кивнув в сторону Зиганшина. «Как?» «Вот так. Не знаю, как он это переживет. Я бы не смог». «Чем можно ему помочь?» — спросила она. «Обсуждать, какой тяжелый удар получил Зиганшин, смысла не было. Мы ему релаху вкатили, поэтому нужно, чтобы кто-нибудь его отвез домой. Принято». Лиза поискала глазами шаларя. По всей видимости, тот помчался за бутылкой для врачей. Сейчас вернется и позаботится о своем начальнике. А она пойдет в отдел оформлять бумаги, стараясь не думать о том, какие страшные вещи описывает. Фельчер докурил сигарету и тут же взял следующую. «Не могу поверить, что это с Наташей случилось», — сказал он растерянно. «Кажется, сейчас вернемся на базу и увидим ее. Такая хорошая она!» Была. И Слава тоже отличный мужик. Всем нам помогал, если у кого какие проблемы возникали. Знаете, паспорт получить права, все такое. Очень любил сестру. Мог бы Бог его хоть от этого избавить, чтобы мертвый не видеть ее. Иногда, знаете, кажется, что ему надо не просто нож в тебя всадить, а еще и провернуть в ране. Ой, простите, неудачно, наверное, это я сейчас сказал. Ничего. «Не так редко пациенты нападают на нас», — продолжал фельдшер. «Чаще всего пьяные куражатся, но бывают и сумасшедшие. Ей-богу, звонишь в квартиру и не знаешь, что тебя там поджидает. Может, табуреткой по голове получишь или собака порвет, которую закрыть забыли. Но знаете, как это бывает? Приедешь на подстанцию, отсидишься, успокоишься. Если женщина кровололом отпаивается, ну а мы в магазин бежим». А потом думаешь, живой, да и ладно. И эпизод забывается до следующего раза. А дальше привыкаешь, как к особенностям работы, и страх проходит. Кажется, раз ты справился с ситуацией, то и всегда будешь справляться. Лиза вздохнула. Как же вы работаете? А вот так и работаем. Пациенты боятся врачей-убийц, мы боимся агрессивных пациентов. Будто у нас война, и каждый вызов как высадка на территорию врага.